Глава 18 Вокруг все белым-бело. 1 декабря, а снега выпало уже столько, что землю покрыли сугробы. Пока еще не глубокие, но это не юг, а потому они не сойдут уже до самой весны. Снег будет слеживаться, уплотняться, а толщина его покрова неизменно увеличиваться. Поэтому я без раздумий воспользовался предложенными мне Лизой крытыми санями, а по сути той же каретой, только поставленной на полозья. Внутри пристроена каменка, которую я время от времени подпитываю силой. В принципе, салон не продувается, и можно снять бекеши, без которых куда удобней. Но я и не думал забывать о том, что дороги изобилуют разбойниками разного пошиба, а потому предпочитал особо не раскочегаривать обогреватель. Градусов 10 – вполне оптимальная температура, чтобы не испытывать дискомфорт, не снимая бекешу. Мои компаньоны – ну а кто же еще-то, не рабы же в самом-то деле – рубились в карты по маленькой. Но не получается так, чтобы они совсем сторонились азартных игр и от вина полностью отказываться не дело. Все это будет выглядеть слишком уж подозрительно – Поэтому, хорошенько подумав, я прописал жесткие ограничения, которые заставил их заучить и придерживаться неукоснительно. Так что много проиграть они не смогут, а напиться, как бы у них ни свербело, не получится. Для игры я наменял 3 рубля по копейке, вот они на них и режутся. Спустивший все получает по 10 щелбанов от оставшихся, так сказать, за нерадивость. Вылетевший вторым получает взбучку только от победителя – Затем монеты делятся, и игра возобновляется. Разумеется, если сохраняется интерес. А то могут и засесть за чтение. Всё бы хорошо, но эти ироды оказались курильщиками. Запретить ещё и это? Можно. Но совсем уж звереть не стоит. Понятно, что они проглотят любой мой приказ и даже не покосятся. Но это они. А комфортно будет мне. Поэтому условились, что курить они станут не чаще раза в час. М да. И тогда они закуривали все разом. Впрочем, и я на них отыгрывался. Дважды в день устраивал им часовые пробежки на лыжах, лично возглавляя это мероприятие. Не то чтобы для меня в этом была необходимость, просто размяться развлечения ради. А вот им такие занятия были явно необходимы, так как их физическая форма оставляла желать лучшего. Из Москвы мы убыли, едва лекарь закончил лечебные процедуры – заявив, что больше он поделать ничего не может. Уж больно запустили себя господа. Однако результат его трудов был заметен. У пациентов пропал болезненный вид, и они приободрились. Едва появились первые результаты, как я отдал их во власть хруста и зимы, которые поочередно тянули из них жилы, занявшись их физической формой. Помимо пробежек, это были еще и приемы подлой борьбы. Началось веселье, чего уж там. На следующий день после отбытия Успенского покинула Москву Долгорукова, которую сопровождали Лиза, Оставьева, Столбова и... Осипов. Я заявил, что мне необходим сильный земельник, и боярышни дружно взяли его в оборот. У Виктора высокий потенциал и хорошая проходимость каналов, а значит и прокачиваться он будет достаточно быстро. Вот уж не знаю, к каким доводам прибегли девицы, но мой товарищ все же поддался их уговорам и отбыл в полк. «Еще через три дня остались позади лечебные процедуры, и мы устроились в санях, периодически становясь на лыжи. Прибыв в полк, я сразу же отправил первую партию к охотничьему домику. Их бус сошел на нет уже несколько дней назад, но так уж вышло, что не обошлось без накладки. Но нужно мне было задержаться из-за моих компаньонов. Надеюсь, в будущем подобное не повторится». Сам я отправился на известный остров, куда волколаки уже успели привезти пару стаи волков. Заодно и подбросил трех упитанных бычков. Особо не до жиру, но с голоду не протянут лапы, уже хорошо. Впрочем, это же волки. При наличии еды они и пут осилят. Нет, так и жменей сыты будут, а то и десяток дней с подведенным брюхом бегать смогут. Тут все прошло привычно и по отработанной схеме. Волколак заводил стаю в яму, куда спрыгивал я и приходовал животных. Наложение узора привнесло еще один положительный момент. Отпала необходимость выбривать шерсть, чтобы нарисовать его кистью. Компаньоны, Успенский, подруги Марии Ивановны и Осипов также присоединились к первой группе. Та, конечно, значительно возросла, но уплотнившись по максимуму, избавившись от бекешей и выдохнув, инициируемые все же сумели уместиться в круге. Там и надо-то потерпеть с минуту, пока я убеждаюсь в том, что никто не торчит снаружи. А после выброс, и все валятся как снопы. Получив недельный перерыв, я решил использовать его для того, чтобы посетить созревший четырехмесячный карман у чертового камня. В этот раз без Долгоруковой, которой места попросту не было. Я попытался расширить пятачок в центре конструкта, чтобы можно было поместить большее количество народу, но решения так и не нашел. То ли подступаюсь не с той стороны, то ли его попросту не существует, но факт остается фактом. А на сегодняшний день для меня в приоритете вот эта Троица. И я сам, о чем честно и поведал Марии Ивановне. Не сказать, что она осталась довольна данным обстоятельством, но все же доводы мои приняла и удовлетворилась лишь ускоренной прокачкой дара под бустом желчи. Я привычно активировал поисковик. Проверяя местность в радиусе 400 шагов. Нападение разбойников я не опасался. Те не дураки кидаться на одаренных. А вот если кто из местных дворян решит выйти на большую дорогу, это уже совсем другое дело. И его вместилище, а если будут, то и амулеты, я засеку загодя. Активировать плетение по максимуму нет смысла. Выбранная дистанция вполне приемлема, и расход силы не так велик. Впрочем, мне ли переживать по этому поводу? «Благодаря бусту от желчи я вполне потяну и постоянное использование плетения в полной мере. Сила в меня сейчас буквально вливается, а потому этих потерь я попросту не замечаю. Иное дело, что смысла в этом нет». Хм, а это что такое?» «С подобным я еще не сталкивался. С одной стороны, явный отклик силы, с другой – точно не карман, не вместилище и не бриллиант. Оставлять подобное без внимания никак нельзя». «Хруст! Через двести шагов остановись!» – выкрикнул я. «Слушаюсь!» – послышалось снаружи. На облучке хруст и зима дымок и Угол устроились на сиденье сзади, приподнятом над салоном, как в дилижансах. Это специально, чтобы у них имелся обзор, хотя, конечно, среди деревьев приходится быть внимательным, а то снесет какой-нибудь ветвью. Я справедливо рассудил, что сестрица в охране более не нуждается – Одинщика ей можно подобрать и из нестроевых полка, благо недостатка в личном составе не наблюдается. Зато мне с компаньонами не помешают бойцы, чтобы прикрыть спину. Нас четверо, и столько же боевых холопов. Что уже до дымка, то теперь он либо со мной, либо в полку, а потому опасности особой не представляет. Вообще будет просто чудом, если мне удастся сохранить секретность до начала похода. А то как бы нам не пришлось выступать, не успев завершить подготовку. И тогда уж обратной дороги не будет. Сани остановились, и я вышел наружу. Компаньоны последовали моему примеру, хотя имели иную цель. Так-то пару часов в день они проводят на лыжах, но размяться все равно никогда не будет лишним. Хотя... «Не расслабляемся, рассредоточиться», — приказал я. «Нет, это не из вредности, а потому что реально не понимаю, что происходит». И лучше быть готовыми к плохому сценарию. Холопы тут же рассредоточились. Действуя менее умело, их, примеру, последовали компаньоны. Хруст ухватил под усы передних лошадей. Я вновь активировал поисковик. Есть. Опять то же ощущение силы, отличное от прежних. Примерно в сотню шагов от дороги. Хоть бы не попасть в какой-нибудь нанос. Не хватало только провалиться по самой небалуй. Впрочем, это я так, по помаленьку, хотя самого переполняет любопытство. Пробиваясь по колено сквозь снежную целину и держась на стороже, я двинулся вперед. Поднялся на небольшой взгорок я осмотрелся. По ощущениям, снега тут поменьше, но он лежит ровным ковром. И никаких человеческих следов. Есть заячья петля, следом за которой тянется цепочка лисьих. И это все». Снова использовал плетение с прежним результатом, разве только до места испускающего сигнал не больше пяти шагов. Сделал их. Ничего. Опять плетение. Хм. Ну вот, еще один шаг. Опачки. И что это было? Только ступив в границы круга диаметром не больше одного аршина, я вдруг ощутил струящийся поток силы. Хотя... Потоком назвать его язык не поворачивается... «Никакого сравнения с тем, что происходит во время прокола кармана. Скорее уж, родник. И я от чего-то точно знаю, что движение в нем постоянное. Ничего общего с накапливанием и выбросом карманов. Ну и объемы настолько скромные, что никто другой, как мне кажется, этого попросту не ощутит». От чего я, собственно говоря, тут гадаю, когда вполне себе могу проверить? «Для начала я слил часть силы из своего амулета «Кольчуга», и увидел, как «Бриллиант» начал достаточно заметно заряжаться. Но это все же не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в настоящем потоке. «Господа, подойдите, пожалуйста!» — позвал я своих компаньонов и холопу. «Дымок, съезжайте с дороги вон к тем деревьям и организуйте обед. Время вполне подходящее». «Слушаюсь!» — отозвался мой молочный брат. «Александр Федорович, не могли бы вы встать вот здесь?» – попросил я. Суханов пожал плечами и без лишних слов занял указанное место. Потом обернулся ко мне и слегка развел руками, мол, стою, в чем проблема? «Вы что-нибудь чувствуете?» – поинтересовался я. «Нет», – вновь пожал он плечами. «Развейте весь запас силы из вместилища. А теперь чувствуете какие-нибудь изменения?» «Нет». «Может быть, сила стала быстрее поступать?» «Благодаря Желча она у нас и так довольно бодро пребывает». «Множественные манипуляции не выявили каких-либо изменений. Я также ставил эксперименты над собой, но все безрезультатно. Хотя, очевидно, одно – обнаружить этот родник силы могу только я. Вернее, еще и Мария Ивановна, но она лишь благодаря поисковику. Почувствовать же поток ей не дано. Полагаю, что я единственный такой во всем этом мире». «Надо бы побывать здесь, когда на нас не будет буста, и провести пару-тройку испытаний». «Хотя кое-что можно предпринять и сейчас». «Я велел принести тулуп, и, устроившись на пятачке, скользнул изнанку. «У чертового камня мне совсем не обязательно медитировать, там достаточно просто сидеть в потоке». «Впрочем, если я здесь просижу пару часов, то, полагаю, у меня получится что-то приметить, а еще один час оставлю на ночь». «Ну, что сказать». Через два часа медитации мне стало ясно, что в этом роднике, ну вот такая ассоциация, эффект получается вдвое выше, чем в обычном состоянии. Но если при нахождении в потоке не нужно прилагать силы, он сам трудится над ростом вместилища, то тут усилия необходимы. Если желчь подстегивает рост вместилища в сотню раз, то родник увеличивает этот эффект до 102 раз. Показатели несопоставимы, но тут есть один интересный момент – «Мне кажется, вот этот родничок также оказывает воздействие на рост пропускной способности каналов. Хотя это и не точно, если оно и есть, то весьма незначительно, чтобы понять сразу. Даже мне». «Дымок, несите сюда нашу этажерку», – поднявшись на взгорок, приказал я. «Слушаюсь», – тут же откликнулся Стукалов. Оставив угла кашеварить, они с хрустом и зимой сняли с крыши кареты подготовленные деревянные шесты и принесли мне». Я взял первый из них и с помощью силы вогнал его в землю. Затем также поступил еще с тремя, скрепил конструкцию поперечинами и, установив перекладины, получил эдакую полку. Коль скоро на высоте пяти сажен в волчьей паде я ощутил выброс, то если расположиться над сидящим внизу, тогда можно будет как минимум увеличить количество прокачивающихся вдвое. Готовилось это для кармана, но чего бы не проверить и здесь». Опыт оказался неудачным. Сила рассеивалась настолько, что ощущался лишь слабый ее фон. Даже израсходованный в бриллианте заряд не желал восполняться. Хотя тоже плетение разговорника вполне себе активировалось. Ну что сказать. Так себе приобретение. Хотя, конечно же, в отсутствии буста от желчи, подспорье в развитии дара очень даже серьезное. Все же увеличение скорости прокачки вдвое, а в моем случае, учитывая трехчасовую медитацию, так и в шестеро – «Но это на всякий случай, если меня станет коробить при упоминании о желчи». «Вполне возможно, знаете ли, потому что всякий раз мне приходится делать над собой усилия, чтобы проглотить очередной мешочек». <свёздит> «Брррр...» «Стоп! А где мы сейчас находимся?» «Если верить местной карте, а верить ей нужно с большой осторожностью, тогда получается что-то около 50 верст от чертова камня». «Хм... Как, впрочем, и от глуховки». Получается, едва ли неравносторонний треугольник. А может, все же равносторонний? Мне нужна нормальная карта, а не вот это недоразумение, больше походящее на кроки, причем выполненные на отвали. Зачем? Просто подумалось, а что, если места силы не разбросаны по земле, как горох по столу, без всякого порядка, а имеют упорядоченную систему? Ну, как вариант, равносторонние треугольники со стороной в 50 верст. К слову, карман близ Куркина находится приблизительно в двухстах верстах на юго-западе. Я не могу сказать, выходит ли на него условная прямая между точками «Чертов камень» и... Какое тут поблизости село? а Сухарева, Но по расстоянию и направлению очень похоже на то. Поездка к карману и медитация в потоке «Меня уже занимали мало» как это обстоятельство, что опыт с полкой в этот раз удался. С другой стороны, чего возбуждаться по этому поводу? Да, стало значительно удобней, и прокачка серьезно облегчается, но результат вполне ожидаемый. А вот новый способ обнаружения мест силы уже совсем другое дело. Так что моя голова была забита только одной проблемой, как заполучить нормальную карту вместо имеющегося недоразумения. Самый простой способ – подняться на какую-нибудь гору. Стоп. Или взлететь. С высоты птичьего полета, с моей абсолютной памятью и глазомером у меня получится достаточно точная карта. Причем даже не нужно ничего рисовать. С меня хватит и моей способности извлекать перед внутренним взором запечатленную картинку. Как это сделать? Я, конечно, и воздушник в том числе, но мне под силу только планировать, а не летать. «Китайский фонарик» в смысле тепловой аэростат. Не нужна корзина или еще что-то, достаточно просто подвесной для пилота, что значительно облегчит конструкцию. Как нет потребности в огне и газовых баллонах. Я использую конструкт «Тигель», только серьезно ослабленный. Не откладывая в долгий ящик, я от чертова камня отправился прямиком в Спаск, ближайший крупный город Рязанского княжества. Ну а где мне еще найти не только необходимую ткань в нужных количествах, но и несколько швей. Шить-то много, а швейных машинок тут пока и в помине нет. Пока шили опытный образец из тонкой парусины, я поработал над модернизацией конструкта, получив более слабую его версию. Пришлось поломать голову, как сделать так, чтобы ткань не воспламенялась. Но в итоге я своего все же добился. Как и того, чтобы тепло от конструкта отводилось строго внутрь шара. М да Ну или все же мешка с плоским днем – Такой шить гораздо проще. Все получилось как надо. Плетения работали, нагретый воздух расправил опытный образец, который с легкостью поднял двухфунтовый камень. Прикинув объем, я взял запас процентов на 20. Упасть не боялся. Тут как раз плетение крыло поможет мне спланировать. Благо запаса силы для этого у меня с избытком. Даже если падать с двух верст. А вот если не поднимусь на достаточную высоту... Тогда не получу нормального обзора И придется переделывать Оно, может, я и не прав Но прежде с воздухоплаванием как-то не сталкивался А потому не в курсе На пошив воздушного шара ушло три дня По прошествии которых я сумел взлететь и взглянуть на землю сверху Вообще-то получилось жутко холодно и достаточно затратно Запасы силы расходовались со страшной силой А уж какой я устроил переполох в городе, это не в сказке сказать, не пером описать. Кто крестился, кто восторженно орал. Ребятня пустилась мне в догонку, так как шар сразу начало сносить на юг, что меня устраивало полностью. Затея себя оправдала на все сто. Я сумел подняться на три версты, получив обзор на добрые две сотни. Картинка четко отпечатывалась у меня в голове, и воссоздать ее на бумаге для меня не составляло труда. Да еще и благодаря дальнозоркости получилось рассмотреть детали. Впрочем, в рисовании карт пока никакой надобности нет. Впоследствии, когда начнется поход, очень даже может быть. И вообще, в степи подобная разведка дорого стоит. Хотя отнести, конечно, может и изрядно. Но даже если подняться на пару сотен метров на веревке, и то будет подспорье. Видимость должна составлять несколько десятков километров. Не помню сколько, не интересовался. Вылетев за город, я приземлился в поле. Получилось достаточно плавно, по мере остывания воздуха внутри мешка и в то же время не так далеко от дороги, что радовало особо. Пока подъезжали мои спутники, успел обследовать оболочку и остался доволен тем, что ничего не подгорело. Добравшись до Сухарева, я вновь взлетел и осмотрелся с высоты птичьего полета. Не сказать, что сразу нашел искомое, Но вскоре мною были обнаружены и «Глуховка», и «Чёртов камень». Никакой ошибки, благодаря дальнозоркости, я обнаружил все необходимые ориентиры. Определил и расстояние с достаточно высокой точностью. Сторона треугольника 50 верст, плюс-минус. А вот угол на эти два ориентира установил абсолютно точно – 60 градусов. Мысленно провел черту между точками «Чёртова камня» и «Сухарева», как раз в подходящем мне направлении в сторону Куркина – Хотя я его отсюда и не вижу, как не напрягаюсь. Зато, когда отмерял дистанцию в 50 верст, приметил нужные ориентиры и спустился к своим. В смысле, опять черт знает где, а они поспешали за мной, пытаясь не упустить. Оно бы и до места долететь, но, вы, ветер не в ту сторону. Так что пришлось еще и крюк делать. полет то неуправляемый. Только и того, что получается контролировать посадку. Надо бы что-то придумать, чтобы оболочка быстренько съёживалась – А то несет по земле и только снежная взвесь за тобой до да борозда, как от Боинга на вынужденной. Шутка, ага. Однако приятного все одно мало и не смотри на магическую защиту. Вот оно как. Удовлетворенно кивнул я, стоя в центре очередного пятачка сочащегося силой. Нашел я его не сразу, а только с шестой попытки прочел местность с помощью поисковика на максимуме. Признаться, если бы не буст от желчи, я уже давно истощился бы, несмотря на мой высокий девятый ранг и объем вместилища в целую 1700 люм. Да и столько же в амулетах. Летать оказалось весьма затратно, и на поиск ушло пять сотен. Впрочем, чего это я выказываю недовольство? Главное, что теория работает, и я обнаружил очередное место силы. Пусть это и не карман, а снова родник. Тем не менее, похоже, я теперь знаю... Как их искать?